Глава семнадцатая Дженни была так потрясена этим нежданным разговором, что долго не могла прийти в себя. Сначала она просто не понимала, что же произошло. Это было как гром среди ясного неба. Снова она подчинилась мужчине. Почему? Почему? — спрашивала она себя, и, однако, где-то в глубине души у нее был готов ответ. Она не могла бы объяснить того, что чувствовала, но она была создана для этого человека, а он — для нее. В любви, как в битве, у каждого своя судьба. не глупый Энергичный, напористый человек, сын богатого фабриканта, занимающий несравнимо более высокое положение в обществе, чем Дженни, почувствовал невольное, неодолимое влечение к бедной горничной. Она была внутренне близка ему. Хоть он этого и не сознавал, единственная женщина, в которой он мог найти что-то, главное, чего ему всегда Не Лестер Кейн знавал очень разных женщин, богатых и бедных, представительниц того класса, к которому принадлежал он сам, и дочерей пролетариата, но никогда еще он не встречал своего идеала — женщины, воплощавшие в себе отзывчивость, доброту, красоту и молодость. Однако он всегда мечтал именно о такой женщине, и, встретив ее, не намерен был ее упустить. Он понимал, что если думать о браке, то ему следует искать эту женщину в своем кругу. Но если думать о кратковременном счастье, он может найти ее где угодно, хотя о браке тогда, разумеется, не будет и речи. Ему и в голову не приходило, что он мог бы всерьез сделать предложение горничной. Но Дженни, другое дело, таких горничных он никогда не видал. У нее такой благородный вид. Она очаровательна, и притом очевидно, сама этого не осознает. Да, редкая девушка. Почему бы не попытаться ею? завладеть. Будем справедливы Клестеру, Кейну, попробуем его понять. Не всякий ум измеряется каким-нибудь одним безрассудным поступком. Не всякого можно судить по одной какой-нибудь страсти. В наш век действия материальных сил почти неодолимо. Они гнетут и сокрушают душу. С ужасающей быстротой Развивается и усложняется наша цивилизация, многообразной и изменчивой формы общественной жизни, но на наше неустойчивое, утонченное и извращенное воображение крайне разнообразны и неожиданно влияют такие, например, факторы, как железные дороги, Скорые поезда, почта, и телефон, газеты, словом, весь механизм существующих в нашем обществе средств общения и связи. Все это в целом создает калейдоскопическую пестроту, слепящую, беспорядочную жизненную фантасмагорию, которая утомляет, оглушает мозг и сердце. Отсюда своеобразная умственная усталость, и каждый день множит число ее жертв, тех, кто страдает бессонницей, черной меланхолией или просто сходит с ума. Мозг современного человека, как видно, еще не способен вместить, рассортировать и хранить огромную массу событий и впечатлений, которые ежедневно на него обрушиваются. Мы живем слишком на виду. Нам некуда укрыться от внешнего мира, нам приходится слишком много воспринимать. Точно вековечная мудрость пытается пробить себе дорогу в тесные черепа и уместиться в ограниченных умах. Лестер Кейн был естественным продуктом этих ненормальных условий. У него был зоркий, наблюдательный ум той силы и склада, что встречаешь у героев рабле, но многоликость окружающего, безмерная широта жизненной панорамы, блеск ее деталей, неуловимость их формы, их неясность и неоправданность сбивали его с толку. Он вырос в католической семье, но уже не верил в божественную природу католичества. Он принадлежал к сливкам общества, но представление о том, что человек, благодаря своему рождению и общественному положению, может обладать каким-то неотъемлемым превосходством над другими людьми, стало для него пустым предрассудком. Он был воспитан как богатый наследник, И предполагалось, что он найдет себе жену в своем кругу, но он отнюдь не был уверен, что вообще захочет жениться. Разумеется, брак — это общественный институт. Так установлено, спору нет, но что из этого следует? Человек должен своевременно вступить в брак. Это стало законом страны. Да, конечно. Но есть страны, где законом установлено многоженство. лестер занимали и другие вопросы. Например, действительно ли Вселенной правит единое божество? Какая форма государства лучше? Республика, монархия или правление аристократии? Короче говоря, все материальные. Социальные и нравственные проблемы попали под скальпель его ума и остались вскрытыми лишь наполовину. В жизни для него не было ничего бесспорного. Ни одно положение не было принято им как окончательное и неопровержимое, если не считать убеждение, что надо быть порядочным человеком. Во всем остальном он сомневался, спрашивал, откладывал, предоставляя времени и тайным силам, движущим вселенной, разрешить вопросы, которые его тревожили. Да, Лестер Кейн был естественным продуктом религиозных и общественных условий и понятий, но при том он проникся духом вольнодумства, присущим нашему народу, духом, который порождает почти безграничную свободу мыслей и поступков. Этот 36-летний человек, по виду такой незаурядный, энергичный, рассудительный, был в сущности дикарь, которому воспитание и среда придали известный лоск. Подобно сотням тысяч ирландцев, которые за Тридцатилетия до него прокладывали железнодорожные пути, работали в шахтах, копали канавы, таскали кирпичи и замешивали известь. На обесчисленных стройках молодой страны Лестер был силен, самоуверен и остер на язык. — Угодно вам, чтобы я вернулся сюда на будущий год? — спросил он брата Анвросия, когда сей пастырь хотел наказать его семнадцатилетнего школьника, за какой-то проступок. Тот удивленно посмотрел на него и ответил, «Это будет зависеть от вашего отца».